что такое чужие энергии и какие они бывают. В истории человечества то, что я называю чужими энергиями, было известно очень давно под разными названиями. Бесы, джинны, духи, сущности и так далее. Считалось, что они могут вселяться в людей и заставлять делать то, что хочется им, а не человеку. В сеансах они стали себя проявлять спонтанно, и я сразу не понял, что, как и высшее я, они тоже могут говорить через регрессантов. Их намерения разные, но чаще всего они воспринимают людей как еду, как батарейки, способ получить дармовую энергию. В нашей Вселенной действуют определенные законы, которые создал Источник. Они регулируют взаимодействие людей друг с другом, с другими цивилизациями и с чужими энергиями. Проблема в том, что люди эти законы забыли и не пользуются ими, таким образом став юридически безграмотными в космическом смысле этого слова. Часто чужие энергии используют различные хитрости для того, чтобы совершенно законно получать от человека жизненную силу. Прибегают к заключению обманными путями различных договоров и другими хитрыми способами, о которых будет сказано в следующих главах, стараются получить согласие человека на съем энергии и информации. Многие чужие энергии обладают сознанием и разумом, некоторые из них неразумны. Большая часть чужих энергий создана самими людьми. Как выяснилось, когда люди излучают низкие вибрации в пространство, они тем самым могут быть своего рода мини-творцами и создавать новые чужие энергии. Например, длительные сильные эмоции по типу страха, ненависти, зависти, ярости, депрессии и другие негативные эмоции могут создавать новые чужие энергии как порождение чувств человека. Сначала они малоразумны, но постепенно, начиная жить своей жизнью, они, как и души, проходят свой путь эволюции, обретая все более изощренный разум, набираясь опыта в искусстве обмана людей. Я условно разделяю чужие энергии на несколько уровней – слабый или неопытный, средний и сильный. Здесь речь идет о тех чужих энергиях, которые люди сами создали и, можно сказать, вскормили своими страхами и негативом. Слабых в эзотерической среде принято называть лярвами. Они могут иметь зачатки разума, а могут быть неразумными, действовать как программа, идущая к цели. Они обычно не имеют договоров с человеком, а притягиваются или создаются человеческим негативом. Дело в том, что у каждого человека есть своего рода защитная оболочка, энергетическое световое поле, которое защищает человека от посягательств чужих энергий. Но негативные эмоции эту световую защитную оболочку разрушают полностью или делают в ней бреши, сквозь которые чужие энергии первого уровня как раз и заходят в энергополе человека и начинают питаться этой чистой дармовой энергией человека. Каждый человек их может достаточно легко убрать из своего энергополя. Об этом я расскажу в главах далее. Как правило, побыв какое-то время в энергополе человека, Чужие энергии первого уровня эволюционируют и обретают разум и опыт. Частенько при этом они предлагают заключить договор человеку, от которого они берут энергию. Если человек соглашается, количество энергии, которую они забирают, увеличивается, и чужая энергия первого уровня перерастает в чужую энергию второго уровня. У чужих энергий второго уровня почти всегда есть договор с человеком, и, как правило, это единственный договор, который у них есть. Поэтому им есть что терять, и они уже очень неохотно покидают тело и энергополе человека. Тем не менее, если регрессантам в сеансе договор расторгнут, то по вселенским законам источника они должны уйти и искать себе другую жертву. Частенько добровольно они не уходят, и тут регрессанту приходится просить источник помочь им уйти, что источник всегда и делает. Чужие энергии третьего уровня в христианской религии обычно называют демонами. Это очень хитрые, очень разумные сущности, обладающие огромным опытом и знаниями. У них мощнейший интеллект, и они его могут использовать, чтобы попытаться заключить хитростью договор даже с регрессологом. Поэтому в данном случае мой совет регрессологам — сохранять особую бдительность. О технике безопасности для регрессанта-регрессолога я расскажу в главах далее. Надо понимать, что чаще всего у чужих энергий третьего уровня Договора, как правило, заключены со множеством других людей, и если регрессант расторгает договор, они, как правило, спокойно уходят и не сопротивляются, так как им есть что терять. Из сеанса. Андрей, сегодня у нас был довольно долгий сеанс, и было довольно непросто с вами заговорить. Скажите, вы могли прийти с самого начала сеанса, или вам что-то мешало? Высшее «я» не пускала. «Андрей, она сама не пускала?» «Высшее я. Только в конце поняла, что это последняя попытка, просто открылась». «Андрей, а те чужие энергии, которые себя проявляли, мешали вам как-то говорить?» «Высшее я. Они больше ей мешали, мне они вообще не мешали». «Андрей, я так понимаю, они ей мешали вас услышать?» «Высшее я. Да, настроиться». Они ее постоянно отвлекали, она постоянно концентрировала внимание туда, вместо того, чтобы идти дальше. Андрей, правильно ли я понимаю, что пока люди в себе их всех не уберут, как мы сегодня, как я сегодня помогал их убирать, вас трудно услышать? Высшее я. Да, люди плохо слышат, даже когда их убираешь, не слышат. Люди слышат только тогда, когда они находятся в экстремальных ситуациях, тогда они четко это видят и слышат. Тогда истончается грань между физикой и тонким. Тогда они могут даже увидеть. Либо должны быть мощные практики, наработанные, возможно, не одной жизнью, и опыт выход из тела. Тогда следующий раз будет проще. Андрей. Многие регрессологи, которые сразу после просмотра воплощения стараются выйти на общение с вами через регрессанта, действительно разговаривают с высшим я или их путают с этими сущностями, с энергиями чужими? Высшее я. Очень часто многие путают, потому что даже сущности считают себя выше. Часто человек их считает выше. Много похожего они пытаются так поучать. То есть люди чужие энергии принимают за высшее «я». Примечание автора. Андрей. Но все-таки я пытаюсь отличать их от вас. Высшее «я». Да, лучше отличать, потому что сущности часто имеют свои корыстные цели, Некоторые действительно помогают, но их очень мало. В основном они питаются за счет разных эмоций, чаще негативных. Андрей. Благодарю. Я так понимаю, что пока регрессант в себе этих сущностей не уберет, договора не развяжет, вас трудно услышать такому человеку в сеансе. Высшее «Я». Первый раз особенно тяжело. Потому что человек не понимает, что ему надо слышать, как это происходит. Мешают собственные представления, как это должно быть. При этом тоже могут вмешиваться сущности. Андрей, то есть люди сами могут создавать эти сущности в своем воображении? Высшее я. Да, да. Андрей, ведь я так понимаю, что далеко не все сущности человек создал. Выше я. Да, они существуют. Они живут в этих пространствах, особенно много в нижних, низковибрационных. Там пугающие сущности. Чем выше, тем они тоньше. Многие сущности бескорыстны, они находятся на более высоких планах. Андрей. Но они же не вы, не высшее я. Высшее я. Все есть одно. Но они выдавали себя за высшее я. Нарушают. Они не могут выдавать себя за высшее я, отвечать на вопросы вместо высшего я. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Уважаемое высшее я, скажите, какая у вас роль в ее жизни? Высшее я. Мы. Да, это мы. Мы единая целая, у нас связь, она на земле, мы возле источника. Андрей. Помогаете ли вы как-то в ее жизни на земле? Высшая. я. Помогаем всегда и всюду с ней рядом. Андрей. Скажите, а вы всегда ее видите, слышите все, что она делает, или это не сразу происходит? Высшее я. Мы слышим всегда, она нет. Еще не научилась держать связь до конца. Временами теряет связь и происходит то, что произошло сейчас с ногой. Это акула, которую она увидела, реально ее схватила. Андрей, скажите то, что у нас связь прервалась. Во время сеанса по скайпу чужие энергии могут пытаться нарушить интернет-связь, например, выключить целую вышку сотовой связи или создать помехи, примечание автора. Это случайность или… высшее я. Нет, это не случайность. Это не дают. Андрей, а кто не дает? Высшее «Я». Та энергия, которая сопротивляется, которая в земном пространстве обитает рядом, при рождении зацепилась. Этот жар в груди, это связь. Всегда держи вот эту связь с нами. Ты чувствуешь? Вот это уже никогда не обманет. Это твоё истинное, твоя интуиция. Это вот жар, только это может быть тебе помощником. Только отсюда ты можешь отправлять и сама очистить. Только вот так ты можешь убрать это все. Сейчас мы показали вам. У вас оборвалась связь с интернетом. Вы не слышали друг друга. Она кричит «Андрей, Андрей, где ты?» Мы вам показали, что такое обрыв связи с источником. Мы не слышим друг друга, как вы сейчас не слышали. Мы не слышали нашу частичку, когда обрывается связь. Андрей. Но вы же всегда ее слышите, только она вас не слышит. Высшая я. Она не слышит, а мы ее ищем. Мы тоже теряем, ищем, потом находим, и как обрывки не можем передать информацию до конца. Андрей. То есть вы ее тоже видите не всегда? Высшее я, да. Иногда теряем, находим, теряем, находим, теряем. Андрей. При каких обстоятельствах вы ее не видите? Что при этом происходит? Что она делает такого, что вы перестаете видеть и слышать? Высшее «Я» злится, входит в агрессию, становится сама не своя. Это не ее вибрации, это не ее родное. Она начинает цеплять в чужое, перекрывает связь с нами. Потом она понимает, что это не она, и начинает от этого освобождаться. И на это уходит много сил и ресурса, энергии на это уходит много. Зачем? Если постоянно держать с нами связь, можно от всего этого избавиться, то есть не цеплять. Чтобы держать с нами постоянную связь, не нужно отключаться. И чтобы не отключаться, не нужно уходить в чужое, нужно держать свое. Свои вибрации всегда. Даже если ты… что-то не нравится, если ты… гнев начинает входить в тебя. Мысленно сразу пошли намерения. Это не мое. Можно от всего этого избавиться, то есть… не цепляться твоя суть не меняется ты же не умеешь гневаться сама ты же сама не начинаешь никогда ты же всегда понимаешь что это вылетает в чужое это не твое но ты это цепляешь и начинаешь раскручивать со всей своей силы на какую ты способна этот гнев он тебе зачем он лишний в этот момент цепляются сущности ты уже научилась выходить из этих состояний зачем тебе эти качели зачем ты обратно себе создаешь чтобы понять до конца, как это работает. Умом ты можешь находиться постоянно на связи, и все. Многое само собой отпадет, оно просто уже не войдет в тебя. А сейчас позволяешь в тебя это впускать, усиливать. Андрей, уважаемая высшее я, вы сказали, что когда она гневается, вы теряете с ней связь. Не видите? Высшее я, да. На минуточку, на секундочку. Происходит как обрыв. На секундочку идет перекрытие. Секундочки вполне достаточно, чтобы... В сущности они этого только и ждут, чтобы схватить. Акулу, которую она видела, которая схватила за ногу. Вот как раз это и было. Вылезла. На секунду буквально. А потом лежала сутки, восстанавливалась. Вот после этого и стала болеть нога. Она уже зацепила. Андрей. Но потом, когда болела нога, вы же ее не теряли, Были с ней на связи? Высшее «я» — нет. Но эта часть ноги уже как бы энергетически от бедра до пятки частично отдавала энергию. Нога начинает болеть все сильнее и сильнее. Ей уже нужны средства. Так возникает болезнь. Сначала идет потеря энергии какой-то части тела, какого-то органа. Потом туда внедряется болезнь, потом... В общем, цепочка. Если это не убрать, сущность зацепилась за орган, за часть тела, то начинается физическое заболевание. Так люди и болеют. Андрей. Благодарю за столь важное пояснение. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Кто были те, кто пытался ее закрыть, увести в тот день? Высшее я. Фантомы такие лысые, злые сущности. Это как раз та негативная сила, которая ее сдерживала. Вообще не пускала в ее жизнь ничего святого, не давала много лет, но это святое все равно стало прорываться сквозь оболочку. Это те самые темные силы, которые запаковывали ее свет ни одно воплощение. И они делали это много раз, всегда запаковывали ее в этот, блоки ставили, не давали ей. Андрей. Но теперь, когда она их убрала, она сможет сделать то, что хотела. Высшее Я. Сможет. Мы даже не можем озвучить ее возможности, чтобы не прерывать процесс, который сейчас идет. Андрей, что ей надо делать, чтобы не допустить возвращения чужих энергий? Высшее Я. Вот про что мы и говорим. Связь с нами держать. Не зарываться в агрессию, гнев. Всегда держать это чувство, которое она чувствует на протяжении всего сеанса. Вот этот жар в груди. Именно жар в груди. Этот жар нести в себе. Вот этот свет. Ей надо представить, что этот жар — шарик, и он крутится внутри, и во все стороны свет. И она не должна поглощать его своим гневом и агрессией, должна его в груди держать. Вот подержит в груди этот шарик пару месяцев и увидит, что происходит с ней, с ее пространством. Больше никаких советов мы ей больше не даем. Только держать связь с нами. Из сеанса с другим регрессантом. источник и мы уже сказали что они чужие энергии сейчас проявляют наибольшую агрессивность потому что они понимают что если сейчас не завладеют полностью людьми и планетой то их время закончилось им здесь конечно очень нравится человек намного главнее чем эта сущность человек это как я как источник у вас на земле это моя часть и они просто греются Когда человек обращается ко мне за помощью, за этим светом, я даю этот свет, даю эту жизненную энергию, даю эту силу, которая поднимает каждое утро, которая запускает сердечные ритмы, дыхание. А сущности, они точно так же получают энергию, но уже от человека, то есть более мелкий уровень. Они подпитываются от людей. И ты правильно все делаешь, надо очищать людей. Когда ты снимаешь эту шелуху, то мой свет в человеке становится намного ярче и пробивается через всю эту шелуху. И чем больше таких людей, которые ярко светят, тем с большего количества рядом стоящих людей эта шелуха будет слетать быстрее. Даже без обращения к тебе. Легче будет проходить этот процесс. Трансформация в чистый свет. Легче люди ко мне придут. Ты все правильно делаешь. Из сеанса. С другим регрессантом. Андрей, можете посмотреть ее тело, ее поле? Есть ли там еще какие-то чужие энергии, которые мы не заметили или которые спрятались? Высшее я, да. Они есть сейчас. Прячутся они, затаились, они боятся света. Идет тепло, сейчас они со светом уйдут. Они бегут как стонущего корабля. Я усиливаю свет в теле, поэтому у нее движется тело. Они выйдут все. Они не могут сопротивляться. Андрей. У этих чужих энергий договор с ней или без договоров? Высшее я. Некоторые с договорами, некоторые без. Это не важно. Их всех сейчас уберет свет. Они уйдут. Мы поможем. Андрей. Но если есть договор, они же могут потом вернуться по договору? Высшее я. Да. Она сможет с ними справиться. Она уже научилась. Ты ее научил. Андрей. То есть она сама уже знает, что делать теперь? Высшее я. Да. Она этим пользуется все время. Ты подсказал, ты научил. Пусть работает сама. Андрей. Вы пришли только на третий сеанс, а вот вы могли прийти в ее случай во время первого сеанса или вам что-то мешало? Высшее я. Да, могли, но зачем? Пусть смотрит, пусть знает, что так бывает. А люди будут к ней приходить. Как она им помогать будет? Вот на своем опыте и покажет. «Андрей, то есть вы ей специально показали, что такое сущности и как их убирать?» «Высшее я». «Конечно. А как она узнает? Люди же тоже будут бояться. У них будет страх, она их успокоит. У нее же так было, вот она и покажет, как. А когда мы пришли, это чувство». Это счастье, этот внутренний свет, это тепло. Она им все покажет. Через нее они пойдут и не будут бояться. Ей это было нужно, потому что свой опыт всегда самый лучший. Ты знаешь, ты же тоже прошел через это. Андрей, мне с вами очень приятно общаться. Благодарю, что все-таки пришли сегодня. Если я правильно понял, то сущности для вас — это не препятствие. Вы можете легко из первых сеансов приходить? Высшее я. Да. Андрей, но вы это делаете далеко не всегда. Вы таким образом учите людей чему-то или проверяете? Высшее я. Проверяем, готовы ли они сдаться. Готовы ли они встретиться с нами. Мы проверяем. Это проверка. Кто сдается, тот тоже встретится, но позже. Андрей, а что значит сдаться? Можете пояснить? Высшее я. отказаться, решить, что это все неправда, передумать, сказать, что этот человек шарлатан, что он специально все это делает, что все это не так, значит, просто не время. Вот и все. Но если человек настойчив, если он хочет, если он знает, что это ему нужно, мы всегда готовы прийти. Убираются все препятствия. Все тогда становится открытым. Мы можем прийти. Она становится человеком открытым, даже сейчас она все видит, все знает, все помнит. А мы пришли, она нам не мешает. Там, где нам мешают люди, мы их усыпляем. Они ничего не помнят, а если не страшно, то нам не мешает личность, вообще не мешает. Но, конечно, это мешает личности. Нам нет, нам вообще ничего не мешает. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Я заметил, что наладить связь с высшим «я» чаще всего получается со второго сеанса. Это же не просто так. Высшее «я». Потому что много что надо убрать. Это мешает. Сознание должно быть как можно чище, а лучше вообще чистым. Эти все энергии мешают связи с нами. Но мы же не можем их убрать без воли человека. Андрей. А как вам мешают чужие энергии выходить на сеанс? Почему вы не можете отвечать при наличии их в поле? Высшее Я. Они в буквальном смысле закрывают глаза, уши. Нам тяжело даже говорить, доносить до сознания человека. Мы прилагаем все усилия, чтобы нас услышали. А люди ведь сами все это притянули в свое поле. И к тому же у человека должно быть желание, намерение, непоколебимое. Это все часть опыта. Андрей. То есть, пока не убрать все чужие энергии, вас трудно услышать человеку? Высшее я. Да, трудно. Иногда человек не может понять, кого он слышит. В сущности это же не только то, что прицепилось, это еще и убеждение или вера. Если у человека есть твердое намерение, то мы его услышим. Мы вообще всех слышим, но человек не всегда слышит. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. У нас в начале сеанса были перебои со связью. Скажите, это была случайность? Высшее я. Нет. Андрей, кто-то мешал? Высшее я. Да. Андрей, это энергии мешали? Высшее я. Да. Андрей, я заметил, что как только началась работа по их освобождению, перебои прекратились. Это связано? Высшее я. Да. Я помогаю. Андрей. В чем его миссия в этой жизни и какое у него предназначение? Высшее «Я» — помочь людям выжить и жить в любви. Это большая любовь, это вселенская любовь, и темных он тоже любит. Он знает, что они учителя, что они — это он сам, поэтому любит и делится энергией. Андрей, когда вы говорите, что они — это он же сам, что вы имеете в виду? Высшее «Я» — он — это я. я. Это источник. Темные также, также. Ну или энергия. У них тоже есть высшее «я», точнее сказать, низшее «я». И у них тоже есть источник. Андрей, это другой источник или тот же самый? Высшее «я». Это сложно объяснить. Это такой же источник, но противоположный. Но если представить, то он же и един, но разделен. Без света нет тьмы и наоборот. из сеанса с другим регрессантом. Источник. Сущности могут при жизни человека питаться эмоциями. Эмоциями радости они тоже могут питаться. Поэтому я сказал, что нельзя сильно радоваться людям. Радость должна быть тихая. это для всех правило. Как горе, печаль, все эмоции. Они есть, это прекрасно, но нужно наблюдать их, не вовлекаться всей душой в эту эмоцию, потому что в эти доли секунды моментально вы загораетесь, как лампочки для сущностей, и они тут как тут. Если есть малейшая слабина, они могут присосаться. Да, вы их потом уберете, почистите, почувствуете их, но зачем вам это надо, если нужно просто немного самоконтроля? Чуть-чуть нужно осознанно проживать свои эмоции. При жизни сущности могут качать, питаться, расти. В тонком плане нет. В тонком плане они даже не могут пересекаться. Люди часто подхватывают то, что им кажется близким. Но вот нужно всегда спросить свою душу, мое это или чужое. Это как заражение вирусом. Точно так же это картинка, вирусная. Вирус в компьютере, можно сказать. Она идет дальше, по сознанию, по умам людей. Если человеку говорить, что ада нет, вот мы рядом, мы вас любим, откройте сердце, мы всегда поможем, живите в любви, то человек так и будет жить. Ребенку, если говорить это с рождения, не показывая чудовищ, фильмы ужасов, он и не будет знать об этом. Он будет знать только мир. и любовь будет в его душе. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, я хочу уточнить. Вы сказали, что причина чужих энергий — это страхи. Мне, например, известно, что много этих энергий вообще пришли не с Земли и с людьми вообще не связаны. Просто некоторые люди используют их в своих целях. Это инопланетяне. Высшее Я. Это тоже страхи. Люди сами рождают, раскачивают это в массы. Где-то существуют разные энергии во Вселенной, но вы своими мыслями посылаете такое количество энергии и раскачиваете, и они приобретают огромный смысл. Вы думаете, дьявол страшен? Вы его напитали своими страхами, вы все питаете. Миллион людей питает, и это раздувается как шар. Андрей. Про страхи я понимаю, но я про другое спросил. Мне известно, что существует довольно много здесь инопланетян, Инопланетных энергий, которые целенаправленно здесь скачивают жизненную силу. Это не имеет никакого отношения к страхам. Они просто людей используют, причем под благими предлогами, как вы можете это прокомментировать? Высшее Я. Дуальность мира. У вас же есть выбор. Все есть энергия. Во Вселенной есть разные энергии. И когда вы направляете свои мысли туда, вы даете им свою жизненную силу, они ею и питаются. И они хотят опять ее взять, поэтому им интересно. Когда вы им не даете, им нет надобности приходить. Андрей, но они же обманывают людей сейчас. Например, они могут прийти и прикинуться каким-нибудь добрым и пушистым существом. Высшее Я. Они хотят энергию. Им все равно, как они приходят. Понимаете, в мире есть точка. Маленькая точка негативной энергии. Если один человек подумал об этой точке и испугался ее, он слил туда энергию. Точка увеличилась, точке стало вкусно. Потом еще начали сливать в эту точку. Точка раздулась, и она хочет брать больше и больше. Ей становится вкусно. Поэтому страх питает все точки. Вы сами питаете. Питайте себя, а не точки. Из сеанса с другим регрессантом. «Высшее Я». Люцифер был одним из любимых создателем архангелов. Его задача была искушать людей, чтобы они умели различать тьму и свет, и он с ней хорошо справлялся. При этом он все больше и больше видел, как люди все равно все больше и больше уходили в сторону искушения. В нем проснулась жажда власти. Все больше споров было с создателем. В какой-то момент он решил, что может создать свое царство. Из этих всех заблудших душ, которые шли, и их было так много, он оборвал все связи и спустился на низкие частоты, а за ним последовали некоторые ангелы и архангелы, которые считали на тот момент, что он в какой-то степени прав. Они пошли за ним вниз в астральный мир и даже ниже, со знаком минус. Создали там на низких частотах свое царство. Так создалось подземное царство низких частот, где царствовать стали Люцифер и его приближенные ангелы и архангелы. Но когда они спускались вниз, они из белых превращались в черных. Энергетическая связь с Создателем прервалась. И им нужно было как-то существовать, не было подпитки от Создателя. И они стали подключаться к душам людей. Способ паразитирования — это способ их существования, но в то же время они выполняли всю ту же функцию, искушали все больше и больше людей. И очень много душ людей попало в это подземное царство после развоплощения. Так множилось их количество в подземном царстве. Андрей, когда вы говорите «подземное царство», это фигуральное выражение. Это же не значит, что они именно под землей живут или что вы имеете в виду. Высшее Я. Это все измерение, Не в прямом смысле под землей. Это измерение с очень низкими частотами. Представьте, Земля посередине, вокруг нее измерение астрала. Астрал — это как нейтральные частоты. Сверху идут высшие частоты, они тоже подразделяются на уровни частот. Чем выше частоты, тем выше существуют светлые существа. В самом верху — создатель. А внизу, ниже астрала, под планетой Земля, существует измерение низких частот. И там есть то же, как этажи. Измерение. Все ниже и ниже. И чем ниже, тем ниже частоты. И на самом низком этаже существует их царство, образно говоря, их измерение. Андрей, то есть это не буквально на планете Земля, а по частоте измерения, высшее я, да.